Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть третья Олстон Венгард Глава 5 В один из дней он ворвался ко мне на коне, размахивая шашкой, мол, давай выложим треки в сеть в России, так больше продолжаться не может, я сам буду их двигать то были первые предпосылки сожаления о том, что он потратил деньги, что отдал мне и что все по-старому. То есть ни черта я не способен довести дело до конца. Я ему сказал, ну двигай, конечно, но я не верю, что это пойдет в России, А в Штатах в сеть выкладывать пока не будем, потому что мы опять потеряем все. Это потому что я придерживался своего главного правила, то есть наличия эксклюзива на случай, когда объявится продюсер или лейбл. Выброшенный в сеть трек – это уже пройденная история, которая даже если и приведет к движению, потом все равно потребует создания новых треков, а денег, скорее всего, не будет. Старые песни не перевыпускаются обычно, по меньшей мере продюсерам они не так интересны. Если их и выкладывать, то пусть это уже делает сам продюсер. Стас ответил «Хорошо, я займусь тут, в России. Я буду сидеть, я буду двигать, как смогу, сам». А Ира, его девушка, добавила «Да, он может делать все то же самое, что и ты». Просто скажи ему, что именно ты делаешь, когда говоришь, что, мол, я работаю. И он тоже будет вот так вот работать. Ну, я тогда только улыбнулся. Мне, конечно, понравилось, что Стас готов был, ну, хоть на один миг, но делать все, чтобы отбить деньги. Потому что раньше это беспокоило только меня. И вместе с этим улыбку вызывало их эта неспособность охватить реальное понятие моей фразы «я работаю». Запал у Стаса прошел уже через пару дней, как рукой сняло. Ну, может, потому что попробовал что-то, а может... Просто пришел в себя. Тут я не знаю. Но у меня созрел новый план действий. Как можно возобновить работу с Джоном? Потому что его поход к большим боссам явно затянулся. Я подозревал, что он или получил отрицательный ответ, или вообще не ходил никуда. А написал мне просто, чтобы отвязаться. Ко второй мысли я, конечно, склонялся больше. Но было непонятно одно. Зачем тогда сказал «звони» и вот это вот «я пойду сейчас покажу» Здесь была какая-то загвоздка, понятная только американцу и вице-президенту компании Kerr Records из города Нэшвилл, штат Теннесси. Поэтому я придумал, как можно по минимуму, потратив деньги, еще раз напомнить о себе, но напомнить жестко. Для этого была, конечно, нужна новая песня. У меня на руках сохранились минусовки от «Free Your Soul». Сами студийные сессии остались только у Энтони. Он их у себя удержал. А учитывая, что он ничего мне не давал, элементарно не отвечая на письма и звонки, то минусовки оказались очень кстати. План был прост. Я выбрал оттуда некоторые треки и решил их перепеть. А начать решил со своей любимой «Уинтер». Так как припев там тоже находился, так сказать, под потолком, по диапазону, Стас решил, что петь ее вообще не будет. Ну вот я и записал. Конечно, это была совершенно другая песня. Это была крутая песня, чего ж там. В тот же вечер я отправил ее Джону. Понятно, что на запись я потратил полторы тысячи рублей. Как и прежде, я получил от него ответ через 10 минут. «Это прекрасно. Вы делаете просто суперпродукт. Я сейчас пойду и покажу этот трек разным людям в офисе». Ну, уверенности мне добавилось, конечно, настроение улучшилось. И на этой волне я повторно отправил заново сведенную Марселя треки, но уже к Кевину, подозревая, что в прошлый раз я не получил ответа из-за низкого качества сведения. Но можно сказать, что я угадал. Через пару часов он ответил. Из песен он выбрал только две, и было это нетипично по сравнению с другими. Он выбрал «Мастер» и «House of Sun» – треки с альбома «Return to Endless», с нашего первого альбома. Выбрал – это значит «сказал сразу место приветствия». Вот эти два трека, с которых мы начнем работать. Кто вас представляет в США? Если никто, то я теперь буду представлять ваши интересы на территории Соединенных Штатов. Завтра же выложу треки на продажу. Далее посмотрим, какой результат. Но перед этим пришли мне, пожалуйста, тысячи долларов Хотелось добавить Целую, люблю, Кеван Все в этом письме было прекрасно И местами даже потрясающе Но тормозило два момента Сразу на продажу без всяких оценок И пониманий на следующий день И второй момент, еще хуже Пришли тысячу баксов У нас оставалось всего две тысячи долларов Кеван, конечно, был быстрым и деловым Песни, конечно, ему понравились Сведения сделаны не зря Но как бы сразу штуку не очень я написал в ответ, что войдет в эту тысячу долларов, какие конкретно шаги я покупаю за эти деньги. На что Кеван ответил, вообще никаких шагов не покупаешь. Тысяча баксов – это плата за то, что я известный продюсер, беру твои треки во внимание и буду иметь их в виду, в принципе. Таких, как вы, у меня сотни. И чтобы оказаться наверху списка, сынок, ты заплатишь мне сейчас сумму тысячи долларов. Это просто плата за мой статус и больше ничего. В ответ я снова спросил – ибо имел колоссальный опыт подобных выбрасываний денег на ветер. «А что потом? Сколько ты потом попросишь денег за первый шаг, за второй? В каких единицах будет измеряться, о каких суммах пойдет речь? Ты извини, конечно, но прежде чем я заплачу тебе такую сумму, которая, в общем-то, маленькая и для Америки, я хочу знать о дальнейших шагах». Кевин ответил. «Ты пойми, твоя музыка – это твой бизнес. Вот сколько вложишь в бизнес, столько и получишь в конце. Откуда я знаю, сколько денег понадобится? Сколько дашь?» Настолько и продвинешься, тут все просто. Но лично для меня это было непросто. Лично для меня при всех этих регалиях это было непрофессионально с его стороны. Хотя понятно, что это не было следствием его некомпетентности. Он просто рассматривал меня как мешок с деньгами и хотел подоить подольше и побольше. Он точно знал, сколько нужно на стандартные шаги. Эти суммы знал даже я, здесь, в России. Поэтому, чтобы не отпускать контакт, но и не ввязываться пока в дело... Я попросил ее подождать неделю, пока приму решение Понятно, что я блефовал Стас, несмотря на скептическое отношение к такси Music, платить Кевану не захотел тоже После того, как я ему обрисовал возможные варианты К тому же в июне такси предлагали очень выгодные предложения от разных лейблов И я как раз ждал их реакцию на сведение и очень надеялся, что нас куда-то возьмут Поэтому решено было подождать с Кеваном еще немного, на том и порешили а пока появилось немного свободного времени, чтобы осознать крайне низкий уровень моего собственного английского и приступить к самостоятельному его изучению, ибо денег на обучение у меня, разумеется, не было. И я приступил, потому что предвкушал будущие переговоры, а надеяться на чью-то помощь уже не мог. Пришлось разработать свою собственную систему обучения, которая в общих чертах не отличалась от всех существующих, но имела свои резко конкретные шаги и детали, которые помогали улучшить то, что есть, и сделать легкодоступным вечно непонятное. Я придумал для себя самый простой вариант обучения, убрав все лишнее и объяснив самое необходимое, и приступил. Учился я в течение четырех месяцев каждый день по 8-10 часов, плюс занятия вокалом. Вот, по сути, то, как я провел лето 2011 года. И если бы я писал в сентябре на эту тему сочинение в школе, то оно было бы очень коротким. Я пытался всунуть в себя максимальное количество английского, что тоже было запланировано по моей системе. А пока учился, продолжал получать отказы от Taxi Music, отправлял новые, смотрел в глаза Стаса, постепенно теряющего веру в жизнь, снова голодал, нищенствовал и постепенно умирал. Мое состояние стало плохим до предела. Кевану отдать деньги я, конечно, не решил, а вместо этого предпринял очередную запись старых песен с альбома Free Your Soul, одну из которых спел сам Стас, а две другие я. На руках было еще три трека, А значит, еще три возможности снова подтолкнуть Джона к активным действиям. Мы вернулись из Москвы 23 сентября 2011 года и прямиком направились на последний концерт Эдика. Тот уезжал навсегда в Америку. Ну, во всяком случае, так планировал. Каким-то своим каналам хотя это трудно назвать каналами. Это была наша первая встреча после распада группы спустя два года. Эдик уезжал как герой. Перезаписанные старые треки я сразу отправил Джону Ну и, конечно, на такси Мьюзи. Рассчитывая, что на этот раз они перестанут беситься, ведь материал был совершенно другой. Джон, как положено, восторгался проделанной работой, предлагал позвонить, если я буду в Штатах, а потом добавил, я бы с удовольствием собрал все ваши треки на одном диске. Из чего я сделал вывод, что это намек на выпуск альбома. Но не было никаких средств ехать в Америку. А тем более быть там. Плюс ко всему, мне было ужасно страшно ехать на переговоры. Тут был и языковой барьер, и деньги, и то, что я на волоске от очередного поражения, и что даже если переговоры будут, то потребуются деньги на запись, а их нет в принципе. Я уже понимал, что никто из них в Америке не будет вкладывать средства в нас. И неважно, таланты или нет, американец или русский, на дворе стоял конец 2011 года. И шоу-бизнес во всем мире жил уже совсем по другим правилам. Пора было отходить от иллюзорных ожиданий, что вводило меня в тупиковую ситуацию и полный ступор. Потом я получил очередные отказ от Taxi Music, это был октябрь 2011 Рецензии на новые треки ничуть не отличались от старых треков, хотя треки были разными. Тот человек, который отслушивал наши треки, шипел что-то нечленораздельное в одном и том же ключе. Я чувствовал, как он меня ненавидит. Я даже видел, что он не может спать. Я ощущал, как весь его смысл жизни свелся к рецензиям на мои треки. И тогда, ради издевательства, отправил ему первые песни в последний раз. Ответ пришел почти сразу, где максимальный балл составил всего три, а на каких-то треках два. За одну и ту же песню балл умудрился упасть за полгода с восьмерки до двух. Я лишь усмехнулся. А потом случился первый удар. У меня. Я сначала плохо чувствовал себя весь день, и после того, как лег в кровать под утро совершенно обессиленный, Вдруг испытал резкое головокружение Когда даже лежа на поверхности Нет уверенности, что не упадешь на пол После чего у меня онемели ноги Я перестал их чувствовать И сильнейшая боль в груди заставила меня скорчиться Воздуха стало сначала мало Потом не стало вообще Это привело меня в полнейший ужас И через мгновение я понял, что Ужас связан с осознанием предстоящей смерти Да, этот страх сильно отличался От всех других страхов Которые у меня случались за недолгую жизнь Но этот страх Ни с чем нельзя было спутать Словно вселенское знание вот, самой сути жизни Знание смерти Как долго я ее искал Вот и все, подумал я И тут же испугался еще больше Вдруг вспомнив о своих близких Как они останутся одни Как они и без того настрадались Из-за моей вот этой вот Непонятной борьбы Несостоятельности И теперь будет только хуже Воздуха практически не осталось Боль в груди стала наисильнейшей И я, сжав кулаки, стал бормотать. «Нет, нет, нет, не сейчас. Я не могу их оставить. Я справлюсь, я справлюсь. Я вылезу из этого». Сколько-то прошло секунд, я не знаю. Я лежал еще какое-то время, ощущая страшнейшую боль в груди. Но потом она начала медленно отпускать. И сильная боль перешла в ноющую. Так впервые я столкнулся лицом к лицу со старухой. Это был предел. Весь следующий день я не мог встать и ходить. А потом еще день. И еще. Скорую я не вызвал, в больницу я не поехал, это вообще не моя тема. Я понял одну важную вещь. Если я не поеду в Америку, я просто умру. И счет шел на часы. Взять денег взаймы и уехать в Штаты я мог свободно. Мысль о дальнейших расходах была не главной сегодня. Сложность была, как обычно, как отдавать деньги, потому что по старой схеме это было невозможно. Висел многомиллионный предыдущий долг. Рассчитывать, что кто-то там другой даст и простит – это абсурд. Но я все-таки решил попросить денег взаймы и частично взять у родителей. Но проблема в том, что своих денег у них почти не было. Я позвонил им и сообщил о своем сердечном приступе. Да, он был сердечный. По сути, денег для поездки мне требовалось не так много. Но когда не имеешь возможности отдать даже тысячу рублей – сумма становится непреподъемной. Сердечный приступ потряс маму, насколько я помню. До сего момента все мои переживания и страдания воспринимались родителями несколько иначе, чем это было на самом деле. Никто не думал или не хотел думать, что все так плохо и серьезно. Поэтому страх потерять меня мгновенно привел к появлению каких-то финансовых средств. А я же был в таком состоянии, что абсолютно точно знал, я поеду в Штаты в любом случае. Смогу я отдать потом деньги, не смогу Просто принял решение ехать и все, и точка На кону стояла моя жизнь И это была настоящая реальность Я начал готовиться к поездке Недостающие средства я взял в банке Я снова взял кредит У меня к тому моменту была уже очень хорошая кредитная история Я умудрялся вовремя платить проценты Что привело в свою очередь к целой цепочке бесконечного кредитования Опять же, несмотря на отсутствие трудоустройства и прочего Поэтому я взял деньги в банке, взял деньги еще одного человека. Я начал готовиться к поездке и делать визы на оставшиеся деньги от спонсирования Стаса. Подготовил все документы. Мы съездили в Москву и подали на получение визы. Стаса я решил взять в Америку с собой, сказав, что вдруг нам придется там сыграть какую-то демо-версию, как когда-то мы это делали у Олега в Москве. Стас играл на гитаре, и поэтому мы свободно могли петь песни вдвоем под гитару. Но на деле я знал, что этого не понадобится. И брал его лишь с одной мыслью. Я честный. Вот такая мысль. Стас вложил деньги в проект Ольсен Вангард. А значит, он неотъемлемая часть группы навсегда. И навсегда партнер. Вне зависимости от ситуации и отношений. Нет никаких только я, есть только мы. Поэтому, памятую как это было в Москве, первый день приезда и насколько высоко Стас тогда поднялся, я брал его в Америку, чтобы, если что... Он тоже был пределе, поэтому я взял его с собой, кстати, подарив ему гитару на тридцатилетие, двенадцатиструнную. В таком вот акустическом составе, который я и планировал годом ранее, где я играл на рояле, а Стас гитару, мы на всякий случай записали еще демо-видео из студии. В большей степени просто, чтобы поддержать свой ослабленный дух, вернувшись обратно в Самару и вновь взяв ноутбук у Иры, у девушки Стас, для записи, как было и времена. Я стал дописывать и редактировать новые треки, которые планировал взять с собой в США. Я сидел тогда по 10 часов в день в течение трех недель, вычищая, улучшая и в конце просто спев тексты на русском. Английской версии пока не было тогда. Но меня это не волновало, потому что на руках было 5 сведенных треков на английском и 5 совершенно новых, пусть на русском. В любом случае, был целый альбом. Я был уверен, что Джону это понравится. Я был просто уверен и все как когда-то с Олегом. Оставалось дело за мало — договориться о проведении переговоров с Джоном. Но я был настолько уверен, что у меня это получится, что теперь уже ничего не могло меня остановить. Я написал Джону, что буду в Штатах в декабре, потому что, мол, у меня много деловых встреч, но я смогу найти минутку и для него. — А можешь со мной встретиться? — спросил его, как бы невзначай. Джон ответил мгновенно. — Да, обязательно, с радостью. Дай мне знать, когда будешь в стране. Моя душа взлетела до самого солнца. Я был счастлив, блеф работал, встреча намечалась, и я подумал, а что, если я так вот напишу не только Джону, а всем остальным? И тогда я решил заодно встретиться с Кеваном на случай, если Джон передумает. Кеван тоже ответил сразу. Что ж, у меня были в кармане две большие встречи. Где-то далеко, за 10 тысяч километров от дома, меня ждали сильнейшие продюсеры главной страны шоу-бизнеса. Это было поистине превосходно, о чем раньше я даже не мог и мечтать. Я позвонил Эдику. Эдик же уехал в Америку, заодно решив прозондировать его, так называемые каналы. Узнав, что я еду в Штаты, Эдик едва не расплакался, потому что положение его к тому моменту было откровенно непростым. Он знал каких-то русских, которые вращались там в серьезных кругах с нерусскими. В общем, вроде бы есть какой-то потенциал. Вроде бы. Эдик, понятно, двигал только свою тему. Супергитарист плюс аккомпаниаторы. Но меня это не смущало. На крайний случай я был готов на многое. Но хотелось лично встретиться с русской мафией в Лос-Анджелесе. Для Эдика же сама поездка в Лос-Анджелес представлялась невозможной. Он не мог туда добраться. Не было денег, видимо. Поэтому моя идея заехать за ним в Лас-Вегас, подобрать его и встретиться потом с крутыми пацанами в ЛАИ нравилась не только мне, но и ему тоже. А оказалось, Эдик думал, что я приеду и буду жить там. Ну, вместе с ним. Помогать и... Как это было во времена 21 Грамм. Я же был очень сух в этом отношении, холоднокровно набирая просто встречи и контакты. Таков был мой план поездки в США. Прошел октябрь. Я собрал недостающие средства для поездки со всех сторон, откуда мог. И одновременно с этим получал дополнительные права для управления авто за границей. Я планировал ездить на машине там для удобства. Кстати, для получения вот этих дополнительных прав пришлось пройти медкомиссию, где один из пунктов было снятие кардиограмм. Я боялся, что увидев рисунок, доктор не только не даст мне разрешения, но и скажет вообще что-то плохое. Ну, по сути, так и вышло. Он так пристально посмотрел на график, потом на меня и сказал. «Скажите, молодой человек, а вы на сердечко свое не жалуетесь?» «На сердце?» — я изобразил дурака. «Нет, никогда. А что случилось?» «Не жалуетесь?» — переспросил он с недоверием. «Интересно. Может, у вас врожденное?» «А что там?» — продолжал я прикидываться. «Ну вот здесь вот, посмотрите, видно, что сердце вместо одного цикла делает за тот же период два Тут я подумал, что это точное описание всей моей жизни в принципе. Плюс вот тут вот у вас видны пробелы. Настоятельно рекомендую пройти тщательную проверку, пока не поздно. Я пожал плечами, мол, я даже не в курсе. Меня ничего не беспокоит. Так я получил дополнительное удостоверение, прежде всего о том, что нахожусь в очень плачевном состоянии. В конце октября я же закончил чистить новые треки, подготовил демодиски, собрал вещи и ждал, чтобы выдали визу. В связи с тем, что виза у меня была раньше мне не пришлось повторно проходить напряжённое собеседование. А вот Стас, конечно, бился в первый раз. Но с моими липовыми документами и своим желанием уехать в США так же ловко он проскочил и получил долгожданный билет счастья. На том труды его заканчивались раз и навсегда, так и не успев начаться. А меня ждало абсолютно непонятное, труднейшее и дорогое будущее. Я связался с Джоном, назвав точные даты приезда. Я очень волновался, потому что Джон как обычно, мог просто отменить решение. Ничто не гарантировало стабильность. Но он решение не изменил, и мы точно застолбили с ним день встречи. Было это очень страшно и волнительно-торжественно. Кевину я тоже написал. Он дал подтверждение, но сразу спросил. «Слушай, а зачем нам встречаться? Ты можешь просто сейчас мне выслать деньги? Вот, переведи на карту. Давай сразу. Десять тысяч долларов. И получишь целую массу шагов. Причем я приступлю к делу немедленно. Прямо вот сейчас». Мне что-то это очень не понравилось Не мой вариант Я решил, что в случае удачных переговоров с Джоном Я просто не поеду к Кевану Потом я вылетел в Москву Где, встретившись со Стасом, мы оба вылетели в Нью-Йорк Это было 13 декабря 2011 года